Глава пятая Остро пахло лимоном, спиртом и кровью. Пахло от меня. Или же этим пахло вообще все вокруг? Или мне так только казалось? Первым делом я разом вспомнил все случившееся. Следом обрадовался, что голова работает, понял, что ничего не болит, и почему-то сразу решил, что я под обезболивающим лекарством. Затем я попытался понять, где нахожусь, а вернее сказать, убедиться. Сам запах говорил о многом. Такие запахи — лимон, спирт и кровь — присущи только четырем местам шестого уровня. Я в медпункте или больничке. Где конкретно? Поведя пальцами по поверхности вокруг себя, ощутил более чем знакомое исцарапанное и лишь отдаленно мягкое покрытие. Пластик. Вечный толстый пластик, что умело положен поверх чего-то эластичного вроде губки. А все вместе — это узкий лежак рядом с... Поведя пальцами, я коснулся стены и убедился в своей правоте. Кафель. Столь же вечный зеленый кафель. Пластиковое покрытие лежака синее. А царапины на нем оставлены одеждой и ногтями тех, кого сюда клали для оказания первой медицинской помощи. Я в медпункте. И даже знаю, в каком именно. С огромным трудом разлепив веки, Казалось, что каждая весит под тонну, я поморгал и снова прикрыл глаза, чтобы дать им привыкнуть к не столь уж и яркому свету. Поведя плечами, двинул затем ногами, прислушался к происходящему вокруг и медленно уселся, помогая себе обеими руками. Бережно спустив ноги с лежака, я замер на его краю, вцепившись пальцами в края, наклонив голову и внимательно вслушиваясь слова набившихся сюда сурверов. заодно пытаясь разглядеть свое отражение в большом зеркале на противоположной стене. Я не сразу понял, что тот доходяга в зеркале — это я. Голова забинтована, лицо в пластырях, на губах — медицинские скобы, под глазами — огромные кровоподтеки, а в самих глазах — сплошная краснота. Нехило же он меня обработал. Тело скрыто под явно дежурной зеленой футболкой с цифрой 6 на груди. Футболка мне велика размеров на пять и не спадает на голые и сцарапанные ноги. Судя по ощущениям, под футболкой тоже бинты или что-то похожее. Нечто тугое стягивает ребра. На пальцах рук пластыри. Все тело онемелое, вздутое и какое-то деревянное. А что? И кто вокруг? Тут всего одно помещение, не считая служебного кабинета, что в то же время является и хранилищем лекарства. Но от основной части медпункта меня частично отгораживала надежная ширма в сурверовском стиле и характере. Стальной вечный каркас, однотонная выцветшая клеенка со следами аккуратного ремонта. Благодаря ширме моего пробуждения не заметили, что позволило мне незаметно прислушаться к оживленной, если не сказать, ожесточенной беседе. Он первый ударил. Сколько уже раз Серж повторил эту мантру. Я попытался скривить губы в усмешке, но не преуспел. Они тоже онемели. Казалось, что к рту пришили раздутые подушки. «Серж, хватит уже!» Усталый мужской голос обладал немалой властью. «Хватит повторять одно и то же. Это тебе не поможет. Свидетелей достаточно. Начал первым ты. Ты оскорбил другого Сурвера. Беспричинно. Ты громко и ясно назвал его так, как назвал. После чего вторгся без разрешения в его личное пространство, схватив за плечо и силой развернув к себе. «Но я...» «Тихо, Сурвер!» «Слушай молча. Так же ты назвал его плесенью. Второе оскорбление. А затем ты усугубил, оскорбив его в третий раз. Троекратное оскорбление без какой-либо причины и повода. Да, мы живем по законам. Да, мы не приемлем самосуда. Но будем честны друг с другом, да?» «К-конечно». «Назови ты меня жопной дыркой. Я бы тоже не сдержал руки. Но в школе мы все время...» «Школа кончилась, придурок». «Ты взрослый, двадцатипятилетний мужик!» Властный голос начал звучать громче и злее. «То, что прощалось в школе, не прощается во взрослой жизни!» «Ты же Сурвер! Ты должен знать один из наших главных принципов!» «Ну, принцип номер девять!» Озвучь. «Сурвер в ответе за себя!» «Поясни!» «Сурвер в полном ответе за свои слова и дела!» «Но он первым ударил!» «И был в своем праве! Ты оскорбил его!» Но в школе мы всегда... «Ты не дебил часом, Сурвер?» «Мы всегда так шутили». Одним, «С ним. Он тоже смеялся». «Прямо смеялся. Когда вы называли его дыркой в жопе, он прямо взахлёб смеялся». «Ну, не взахлёб, но улыбался точно». «Послушайте, мистер Маланин, мы же с вами почти из одного рода». «То, что мы оба являемся потомками выходцев из Росагора, не дает тебе никаких преимуществ, Сурвер». вздохнул голос. «Наоборот. С тебя больше спрос». «Ну, не хотел я. Я же на работу торопился просто. А тут увидел его, Амоса. Подошел поздороваться. Да я клянусь». В дрожащем голосе Сержа зазвучали чуть ли не истерические нотки. «Я поздороваться подошел. А мне кулак в зубы прилетел. И я не сдержался. Ну да, переборщил. Но он и мне врезал. Да еще и по яйцам добавил». «Он тебе дал по зубам и по яйцам. В ответ на оскорбление». А ты чуть не забил его до смерти. Ладно. Вижу, ты не понимаешь всей глубины проблемы, Сурвер. Сурверский суд рассудит вас. Холесурв, ну зачем доводить до суда? Дайте мне поговорить с ним, с Амосом. Я все улажу, мы договоримся. Как Сурвер с мы договоримся. Нет, ты переступил черту. Прошу, тихо. Серж Бугров, своей властью я, Гренар Маланин, отправляю тебя под домашний арест. «Да у меня просто как перемкнуло в голове. Не знаю почему. Я же добрый. Я реально добрый человек. Я правильный Сурвер. Все имеют право на ошибку. Дайте мне поговорить с Амасом. Ведь мы с ним были друзьями в школе». «Выведите его. Дайте возможность купить все необходимое и под домашний арест», — распорядился Маланин. Больше Серж Бугров не произнес ни слова, а вскоре за ним мягко закрылась тяжелая дверь. Я хорошо помню эту покрашенную в белый цвет дверь с прозрачным небьющимся стеклом и красным крестом на нем, а также толстую пружину, что неспешно и надежно закрывала ее. Я часто бывал здесь в школьные годы. Медсестры клеили мне пластыри на ушибы от побоев, дезинфицировали царапины. Но в этот раз меня явно в паре мест зашили. «Ты ведь все слышал, Ама Самодей? «Я все слышал». Подтвердил я, медленно вставая и не отпуская пока край кровати. «Где мои вещи?» «Тут, в сумке. Сурвера Мадей. Ты не хочешь мне ничего рассказать?» Он оскорбил меня, пробубнил я, как можно громче, поняв, что мою первую фразу поняли с трудом из моей невнятности. «Я ударил первым. Да. Я виноват и готов ответить. Бегать не буду». «Прямой ответ честного Сурвера». хмыкнул ставший мне навстречу маланин ему чуть больше пятидесяти хотя выглядит гораздо младше подтянутый подстриженный под машинку хорошо выбритый с тяжелым взглядом серо синих глаз отутюженный серый комбинезон с черными вставками цифра шесть на правом рукаве и красная нашивка там же чуть ниже на воротнике пара значков внутренняя охрана офицер службы достаточно серьезный человек на достаточно серьезном посту И у него на самом деле было достаточно прав на отправку Сержа Бугрова под домашний арест. Ничего не ответив на его похвалу, я, чуть покачиваясь, сдвинулся к лежащей на широкой скамье сумке с моими наверняка заблеванными, окровавленными пожитками. «Тебе бы отлежаться?» «Я вправе уйти, если я не под арестом». «Ты не под арестом, Сурвер. Максимум, что на тебя наложат, так это административное взыскание как минимум 10 часов общественных работ за несдержанность». Даже оскорбление не дает никому морального права опускаться до животного уровня и устраивать самосуд. Везде должны быть порядок и взаимоуважение. «Где вы были с этими словами?» «В мои школьные годы», — вырвалось у меня. Дошарков до сумки, я откинул клапан и глянул внутрь. В нос ударил запах рвоты и крови. Требуется срочная стирка. «Да...» задумчиво произнес Маланин, заложив руки за спину и наблюдая за мной. «После происшествия я задал несколько вопросов и понял причину твоей агрессии. Я доведу эту информацию до судьи и уверен, что тебя могут избавить от негативной записи в личном деле, но от общественных работ это не спасет. «Учту», — пообещал я. «Можно сумку заберу?» «С возвратом». «Можно». Кивнул Маланин, жестом останавливая поднявшуюся было тетеньку-медсестру. «Когда вернешь?» «Сегодня или завтра. А поточнее?» «Сегодня или завтра. Или никогда, если сдохну?» «Тебе надо в больницу, Сурвер Амос». Первый раз нарушила молчание медсестра. «Электрокар уже в пути». Я тут же среагировал. «Отказываюсь. Нужно провести тщательный осмотр, сделать рентген и...» «Отказываюсь. У меня есть на это право». Если только никто не считает, что у меня инфекция, опасная для окружающих. Ты вправе отказаться, Сурвер, кивнул Маланин и, похоже, потеряв ко мне интерес, шагнул к двери. Так же, как и вправе пожинать плоды собственной глупости. Сдохну так сдохну, буркнул я, стаскивая сумку со скамьи и делая шаг к двери. Глянув на медсестру, что сидела, устало уронив руки на колени, я уже совсем другим тоном добавил: Спасибо вам. «Госпожа Сензар, извините, что вам пришлось возиться с моей грязной одеждой». «Береги себя, Амос», — вздохнула она и покачала головой. «По всему этажу ходят слухи о тебе. Будто вселилось в тебя что?» «Не вселилось. тихо рассмеялся я, толкая дверь медпункта. «Просто из меня выбили кое-что». «Инстинкт самосохранения?» «Наверное», — кивнул я, выходя. «Наверное». «Купи обезбола. Через два часа тебе станет ой, как больно. Сурвер, пей больше воды. И при первых признаках ухудшения звони сюда». «Спасибо», — опять кивнул я, и дверь со стуком закрылась за моей спиной. Почти не помню, как я, бредя по улице, сначала остановил испуганного моим видом мальчишку-скорохода, вручив ему одну монету и попросив передать бригадиру Раджешу Патари сообщение о том, что по причине плохого самочувствия Сурвер Амос не сможет сегодня выполнить свое задание, но все сделает чуть позднее и по возможности просит придержать эту работенку за ним. О причинах плохого самочувствия я говорить не стал, и так видно невооруженным взглядом, а мальчишка наверняка распишет все так, что я буду в его рассказах выглядеть ожившей жившей мумии из старых любимых фильмов. К тому же все случилось недалеко от кафешки, так что уверен, бригадиры так в курсе случившегося. Передав послание, я двинулся дальше, мучительно туго выбирая наикратчайшее направление. «Как же здесь дерьмово!» — прошелестело у меня в голове. «Как же меня здесь все бесит!» Пошатывающиеся стены тянулись и тянулись мимо. Минуя настенные напольные указатели, я не читал оставшихся лозунгов, избегал встречаться взглядами с встречными, сосредоточившись на одной цели — добраться до нужного места. «Нехило ему вломили!» В голове неизвестного из группки, сидящей на лавке в одной из глубоких стенных ниш, к моему вялому удивлению не было насмешки. Какая-то смесь мутноватых эмоций, но главную из них я уловил — уважение. И вроде как даже одобрение. «Ламели!» — согласился с ним второй. «Там, говорят, все в крови было. Но Амос — настоящий сурвер». «Так терпила же он!» «Был терпилой!» — согласился первый. «А теперь, видать, надоело ему терпеть». «Терпила!» С кривой усмешкой пробормотал я и почувствовал, как по онемелому подбородку побежала струйка слюны. Вытерев ее, глянул на ладони и обнаружил, что это кровь. Ну да, во рту у меня немало зияющих кровавых дыр. Придется выбирать жратву помягче. И я знаю, где мне раздобыть такую. Надо было видеть лицо Галатеи. Она не сразу узнала меня, а узнав, ахнула, подавшись вперед: «Амос!» Так минимум половина его, неумело пошутил я и поплатился за попытку похахмить новым потоком крови изо рта. Ох, не обращай внимания. Так да как же не обращать-то, мамоньки мои! Да просто не обращай и все, пожал я одним плечом. Мама, как? Все так же, сбилась она от столь крутого изменения темы. Погоди, что с тобой-то случилось? На работе что-то. Сцепился сержем бугровым. Он оскорбил, я ударил. От него прилетело в тройне. Ответил я чистую правду, знаю, что врать смысла нет. Все равно она скоро все узнает. Да не переживай, попытался улыбнуться я с сжатыми губами, одновременно вытирая подбородок подолом чужой футболки. Все равно я уже посадил на нее несколько кровавых пятен, и придется заплатить за кусок многожды стиранной тряпки полную цену. Хорошо, еще наш хлопчатник оправился от болезни, и он продолжал расти на диво. Бедный Амос. Мне бы обезболивающего. Хмыкнул я, чувствуя, как ко мне возвращается удивительно хорошее настроение. Полный блистер, салфеток бумажных пару пачек и пяток банок ваших закруток. Тише ты! Голотая шикнула на меня с такой силой, что настала моя очередь отшатываться. Подавшись вперед еще сильнее, она перегнулась через прилавок, обдав меня запахом лимона и сирени. Глянула по сторонам, будто в этом переулке мог кто-то спрятаться. Поняв, что отреагировала чересчур бурно, раздраженно выпрямилась, скрестила руки на животе и сердито уставилась на меня, не замечая, как сильно натянула красную футболку, подчеркивая красивую грудь. Поймав мой взгляд, она глянула вниз и испуганно охнула. «Забыла поддеть». Ее лицо залило краской смущения. «Закрутки ваши, семейные!» — кашлянул я, пораженный тем, как быстро я из «виновника», так сказать, торжества и переполоха превратился в обычного наблюдателя. И сумку под них. А? Банки верну. По-прежнему, прикрывая грудь, голотая, не сумев взглянуть на меня, коротко кивнула. Каких хочешь, а какие есть. Во мне избитым, обколотым безболом, вдруг проснулся звериный аппетит, что из бурчащего желудка пробился прямиком в оглушенный сотрясением мозг. Взялся там за рычаги и начал деловито интересоваться самым главным. Мясное что-нибудь есть? Кабачки сладкие, банки трилитровых. литровых. Огурцы соленые, резанные две банки и одна банка домашней тушенки. Крольчатина, само собой. Само собой, кивнул я. Есть банка куриного паштета. Лепешки. Беру. Что именно-то? Кабачки по три динера за банку, но тару с возвратом. Огурцы по два, тушенка шесть, паштет в ту же цену. Заберу все, уверенно произнес я, прикидывая, сколько у меня динера с собой. За часть закруток деньги позднее отдам, но если дойдешь со мной до квартиры, отдам долг сразу же. «Нет, так занесу вечером или завтра. Честно занесу, Гали, ты меня знаешь». «Ты честный парень, Ямос. вздохнула девушка, успевшая забыть инцидент с тем, как я пялился на ее грудь. А я пялился, что бесспорно. «Хорошо, только осторожней там». «Как будто кто-то не знает», — рассмеялся я, но послушно кивнул. «Я без бола добавь еще штук пять таблеток». «Так все плохо?» «Вроде как да», — кивнул я, прислушиваясь к нарастающей боли, что сосредоточилась почему-то в шее. И мутит опять. «В больничку тебе надо». «Не надо», — отрезал я, запуская руку в вонючую сумку и пытаясь добраться до кармана с деньгами. «Я сам». «Ох». Совсем по-взрослому вздохнула Галатея и сокрушенно покачала головой. «Дурной ты парень, Амос». «Зато ты. Очень красивая». Улыбнулся я ей и... Изумленно замер, поняв, что я только что сделал вроде как неплохой комплимент и вроде как даже вовремя. Даже крутым себя ощутил, если бы еще не стремительно подкатывающее желание согнуться в рвотном позыве. не сразу придя в себя от моих внезапных слов, Глотея не спешила показываться из-под прилавка, а когда, наконец, поднялась, опять пылающая от смущения и смотрящая куда угодно, но только не на меня, В ее напряженной руке покачивалась тяжелая продуктовая сумка. Прочная ткань, две ручки выдерживает в легкую до сорока килограмм, благодаря двойной прошивке и качеству материала служат десятилетия. Все по сурверским канонам. Выложив на прилавок все имеющиеся деньги, я взял сумку, улыбнулся краем чуть отмершего рта и поковылял на выход, чувствуя спиной взгляд девушки. Вот же я кретин, а? Ладно. Привычно стыдиться себя буду позднее, а пока надо сосредоточиться на том, чтобы дойти до дома, войти и обязательно закрыть за собой дверь на замок. Шаг. Еще шаг. Еще шаг. Сурвер. Еще шаг. Кредо Сурвера — выжить. Кредо Сурвера — быть стойким. А я Сурвер. Что-то прилетело мне в плечо, когда я открывал дверь своей комнаты. Удар был сильным, будто палкой врезали. Падая внутрь дверного проема, я инстинктивно позаботился о самом главном, о драгоценных стеклянных банках с домашними закрутками. Обняв сумку, я рухнул боком, добив многострадальные ребра. Боли не почувствовал толком, работали обезболивающие. Может, поэтому меня и не скрючило в болевой судороге. Первым делом обрадовался тому, что не услышал звона разбитого стекла, как глядеть в глаза Галатеи. «Банки — редкость, тут одними деньгами не откупиться». Затем удивился тому, что рука не работает с той стороны, куда пришелся удар, и потом уже удивленно приподнял вспухшую харю и глянул в оставленный темный манеж. Второй свистящий удар пришелся в дверной косяк, внутрь комнаты влетел какой-то предмет и с тупым звуком несколько раз отрекошетил от стен. На этот раз звон разбитого стекла я услышал. Третий предмет ударился о стену рядом с дверью, Я отскочил, не попав в комнату. Я продолжал пялиться с тупым удивлением в темноту, хотя в голове уже что-то злобно орало. «Ну уже, Ну же, дебил! Ну уже!" Запоздало, среагировав, я неловко повернулся, толкнул ногой, и дверь начала поворачиваться, поймав собой четвертый предмет, что с гулом отскочил. Пока дверь закрывалась, в сужающуюся щель я успел увидеть вышедших из темноты трех крайне приметных девушек. «Шестицветик». Долбанная женская группировка шестицветик навестила меня. «Ты затеял опасную игру, Сурвер!» — крикнула та, что была повыше и покорена «Ты нанес увечья моей любимой! Я вздрючу тебя, Амос! Я вздрючу тебя, гнида, бойся!» Дверь захлопнулась. «Вашу же мать!» — выдохнул я в сумрак комнаты. «Нет, ну вашу же мать! Я ведь просто хочу жить мирно, ни перед кем не прогибаясь, никого не боясь!» Жить как честный, правильный сурвер, как нас и учили. Холи, сука, сурф! Да какого же черта? Выговорившись, но не испытав ни малейшего облегчения, я медленно приподнялся, встал и включил свет. Первое, что увидел, катящийся по полу знаменитый резиновый мячик, долбаный попрыгунчик, что способен порадовать детишек, но может и нехило так сотрясти чьи-нибудь мозги. Мне повезло, что мяч ударил в плечо. Угоди он, и в без того. Слишком много получивший черепной котелок. Переведя взгляд чуть дальше, я глянул на стол, и мое лицо перекривило настолько сильная гримаса бешенства, что вскрылись разом все заклеенные раны, и по лицу потекла кровь. А! заорал я, чувствуя, как что-то набухает в «А-а-а! А! Суки! На столе, в крошеве битого стекла, лежали сбитые с полки механические часы. Мамины. Те самые с эмблемой Росогора. Механические. Заключенные в кусок ненастоящего хрусталя. «Убью!» — выдохнул я сквозь резко сузившийся черный тоннель, глядя на разбитые часы. «Убью! Убью за это! Убью!» Ноги подкосились. Я сполз по стене и затих у двери рядом с сумками. В одной сумке заблеванная одежда терпилы. а другая полна вкуснятины и воспоминания красивой девичьей груди. «Какую сумку ты выберешь, Сурвер? Сделай свой выбор, сделай!» С этой мыслью я и отключился, уронив голову на начавшее ныть плечо. Очнулся я там же, вот прямо там же, и в той же неудобной позе. Из темного забытия меня вывела боль сразу нескольких видов. Я и подумать не мог, что однажды в моем теле сойдется боль жгучая и постоянная, Боль с редкими острыми приступами, ошеломляющей силы, тупое нытье в челюсти и колотье в ребрах, что-то ворочающееся и непонятное в руках, ногах и плечах. Прежде чем я сумел разлепить заплывшие глаза и начал что-то соображать, я услышал чьи-то жалобные стоны, глухое ворчание и редкое аханье, удивительно хорошо совпадающее с приходом очередного приступа злобной болевой вспышки. «Не знаю». Сколько времени мне понадобилось, чтобы понять, стонал и всхлипывал я сам. Шевельнулся. Перевалился на наименее сильный болевший бок. От всплеска боли я взвыл в голос, но спустя пару секунд мучения столь же резко утихли, а тело отозвалось тысячей облегченных уколов, а затем и нытьем переполненного мочевого пузыря. В висках пульсировала горячая кровь, но меня хотя бы не тошнило. Более того, я опять чувствовал зверский аппетит, Теперь к нему добавилась еще и жажда. Я поступил просто. С трудом приподнявшись, подтащил себя к двери, оперся о нее, машинально подняв руку и опустив колду. Следом дотянулся до выключателя и следующий десяток секунд провел в очередных муках, платя за свою тупость. Вместе с пришедшим ярким светом в голове взорвалась боль уже нового типа. За всё надо платить, пробормотал я, глядя на осколки разбитых часов на столе. За все. надо платить. Пока я бормотал всякую ерунду, мои руки, действуя почти самостоятельно, вытащили из сумки банку с маринованными огурцами. Скрипнула отвернутая крышка. Горлышко припало к вспухшим губам и по ним ударил еще один вид боли. Соль попала в незажившие раны. Хрипя и булькая, я сушил литровую банку, выхлебав весь маринад. Запустил обмотанные пластырем грязные пальцы внутрь, выудил хруский огурец и отправил его в рот, вяло заработав челюстями. Но с каждым новым укусом челюсти работали все лучше. Я буквально пищеводом ощутил, как соленая волна прокатилась по глотке и пересохшему пищеводу, смывая остатки блевоты. Как вздрогнул пустой закисленный желудок, принимая слишком опасную... «Но такую вкусную еду и воду!» Дажерав огурцы, я мысленно извинился перед Калатеей и её мамой. Я вымою. И выпустил содержимое мочевого пузыря в банку. Ее не хватило, чтобы вместить все, И я не удивился, когда поднял банку и в жидкости почти бурого цвета увидел темные сгустки. Кровь в моче. Насколько это плохо, Сурвер? Отбиты почки. Вроде как раз там почти ничего не болит. Скрипнув крышкой, бутылка с водой поддалась моему напору. хрустнула три таблетки обезбола на зубах. Я разжевал их в порошок, в липкую массу, и только затем залил в рот воды, прополоскал все хорошенько и проглотил, снова ощущая привкус крови. Воду я выпил всю, а затем моя рука сама собой сжалась на банке с куриным паштетом. Ложки у меня не было, но пальцы легко заменили ее, и я не останавливался, пока не выскрип каждый кусочек, и не облизал каждый палец. Да. Да. Меня по-прежнему ломало и трясло от боли. И я уже понимал, какую большую ошибку сделал, не купив ничего противовоспалительного. Хотя бы пару таблеток, но я исправлю эту ошибку чуть позднее. Попытавшись определить, сколько сейчас времени, и не преуспев, я осторожно отодвинул от себя стеклянную банку с кровавой мочой, и только затем начал медленно подниматься, охая при каждом движении и застывая по полминуты в одной позе, когда спина не хотела разгибаться дальше, отбитые ноги вообще протестовали против любого движения. Но я поднялся. Постоял, покачиваясь, и принялся стягивать с себя футболку. Справившись, я бросил все снятое рядом с дверью, открыл сумку с грязной одеждой и вытряхнул содержимое на пол. Сумку с банками я отнес к столу, и там, с трудом усевшись, сожрал лепешку, зачерпывая ее кусочками тушенку и делая большие глотки воды. Закончив с этим, я упал на незастеленную кровать и почти мгновенно отрубился. Но я еще помнил, как проорал что-то невнятное матерное в ответ на стук в дверь. Не знаю, стучали ли дальше, я уже спал. Полночь. Вот сколько времени было сейчас. Значит, я проспал никак не меньше двенадцати часов. с перерывом на еду и принятие лекарств. Правда, выяснил я это не сразу. Сначала пришлось побороться с собой не на шутку. Моя душа снова играла в труса. Проснувшись во второй раз, я сполз с кровати и понял — тело окаменело. Вообще не хотела двигаться и болело так, будто я ломал его при каждом движении. Поняв, что надо с этим что-то делать, и делать срочно, я с трудом оделся в чистое, собрал сумку, грязные шмотки и пустые банки, сгрёб немалую часть денежных запасов, шагнул к двери, взялся за щеколду и... отступил. Мне было страшно открыть не то, что дверь, а даже щеколду чуть сдвинуть. Кто-то войдет и забьет меня. Только запертая дверь может защитить меня, и надо бы еще и внутренний замок вдобавок закрыть. «Иди вперед, попросил я сам себя. «Амос, открой дверь и иди вперед. Тело не шевельнулось. Я так и стоял, как дешевый уродливый манекен в витрине заброшенного магазина. Иди вперед, Сурвер! Губы попытались слезливо задрожать, но из-за онемения у них ничего не вышло, зато рывками пошла вниз нижняя челюсть, чтобы набрать запас пространства для начала того самого позорного дрожания. В глазах разом повлажнело, напряглись ягодицы, а колени мелко и противно начали потрясываться. Амос сжал анос. Пробормотал я. Амос сжал трусливое очко и трясется у двери. Тело затряслось. Верхние зубы впились в нижнюю губу, силой прикусывая ее. Обжигающая боль заставила вспомнить о лекарствах и заодно вернула мне контроль над телом. Щеколда вышла из паза. Я дернул дверь и шагнул вперед так широко, как только мог. Смотрел я не под ноги, а по сторонам. Полутемный манеж встретил пустотой. Нет никого там, где из сумрака показывались члены грёбаного шестицветика. Постояв у открытой двери и не дождавшись ничьей атаки, а я вроде ой как многим насолил, я запер дверь, демонстративно пожал единственным нормально слушающимся плечом и побрел отдавать долги. Там, у разбуженной и слегка недовольной Галатеи, я и узнал, сколько сейчас времени, а заодно купил две таблетки противовоспалительного анти-ИНФ-3 и литр питьевой воды. Вернул банки, рассчитался и пошел в еще одно место, где я точно смогу хоть немного облегчить свои мучения. Банный комплекс «Чистая душа» удивил. Меня там встретили вежливо, куда вежливее, чем в последний раз, а ведь тогда тоже здоровались. Но сейчас мне еще и улыбались, а какой-то парнишка из обслуги неловко пожал мне руку и что-то пробормотал про нерушимую сурверскую гордость. Дежурный за стойкой получил от меня деньги и тут же вручил еще один час горячих ван в качестве бонуса от заведения, тоже вспомнив про сурверскую гордость. С трудом скрывая удивление, я поблагодарил, пожал протянутую ладонь и, стараясь держаться прямо, пошаркал в знакомом направлении. Надеюсь, они не сильно испугались или удивились, когда из моей комнаты донесся долгий крик боли, вырвавшийся, когда я усаживал закостеневшее негнущееся тело в заполняющуюся прохладной водой ванну. Орал я прямо громко, и не то чтобы это был мужественный крик. Больно было еще минут пять. Но затем меня накрыла волна облегчения, когда прохладная вода словно бы начала вытягивать из меня жгучую боль, сменяя ее вполне терпимой ноющей. Откинув голову на бортик, я расслабился и затих, пытаясь вспомнить, стоит ли мне принимать еще и горячую воду, или при таких ушибах это не рекомендовано. Ничего не вспомнил и задремал, покачиваясь в булькающей и что-то шепчущей воде. В затылке ровно пульсировало, а перед глазами одно за другим проплывали лица тех, кто явно не прочь поквитаться со мной. Первый сюрприз меня ждал на выходе. Я, неся в руке мокрую сумку с выстиранной одеждой, надеюсь, в этот раз она испачкается не так быстро и не блевотой вперемешку с кровью, благополучно дошел до выхода в вестибюль, где меня и перехватил тот самый робкий парнишка. Сутулясь, нервно дёргая левым углом рта, он для чего-то шикнул на весь коридор и выставил перед собой ладонь, напряжённо хмуря брови. Впечатлённый таким представлением, я остановился, хотя, честно говоря... Был настолько оглушен недавней болью, общим состоянием здоровья и переполненной разными думами, все еще ноющей головой, что повел себя с безразличным спокойствием. Но на вопросительный взгляд меня хватило. «У входа эти», — театрально прошептал парнишка, после чего тепло улыбнулся мне и ущипнул себя за левую ноздрю. «Эти?» На странноватом поведении собеседника я внимание заострять не стал. У нас многие так себя ведут, порой даже не замечая этого. Выщипывают волосы, просто щипают, дергают себя за пальцы так, чтобы хрустнуло. Иногда просто нервно подергиваются, все время перешагивают. Да там целый список, признанный нашими светилами медицины, вполне нормальными признаками для Сурвера. Говорят, причина в том, что род человеческий не предназначен для жизни под землей. Внутренняя тоска по солнцу и свободе. но кто-то напирает на ограниченность, вариативности ДНК и все такое. Наследственное, мол, и дальше будет только хуже. «Эти?» — Еще раз спросил я. «Шестицветики явились», — пробормотал он, — «пятеро, избитыми, в своей спортивной форме. Они вроде как после тренировки явились, но купаться что-то не спешат, трутся в стороне у входа и ведут себя не так, как всегда». «Это как не так? Тихие они», — пояснил парень. И я, понимающе кивнул. А у них тихо не бывает. Это да. Девки из группировки очень громкие. Наверное, правила у них такие. Орать на все коридоры, ржать, колотить по стенам и силой бросаться резиновыми мячиками в стены. И раз шестицветики задержались на одном месте и при этом не шумят, значит, что-то задумали. И вряд ли хорошее. Я опустил руку к карману и понял, что мои верные штаны выстираны и лежат в сумке, А я сам в старых беговых шортах. А отвертка... Отвертка в комнате осталась. Вот я тупой. Я аж сморщился от горечи, осознавая всю величину и глубину своей тупости. Амос, ты кретин. Единственное свое грозное оружие я оставил в комнате. Почему оставил? Ну так я ведь не на работу иду, а отвертка мой именно что рабочий инструмент. Так чего таскать лишнюю тяжесть? «Опять же можно случайно где-то забыть или потерять ценный предмет». «Я дебил!» — рявкнул я на весь коридор, и парнишка испуганно отпрянул от меня. «Как все же непривычно, когда меня кто-то боится!» «Могу вывести тебя через второй выход, в семнадцатый переулок. Там улица легкоатлетов, а по ней до манежа рукой подать». «Ага», — кивнул я, сразу поняв, о каком выходе он говорит. «Спасибо, дружище. Извини, не знаю твоего». Андрея. Улыбнулся парень, и его рот опять перекривила нервным тиком, но он поспешил избавиться от него очередным резким щипком уже покрасневшей ноздри. «Ты крутой!» «Я крутой? еще бы! Только о тебе и говорят! Столько драк за одни честные сутки! Да я за это время только и сделал дел, что три корзины полотенец в прачечную оттащил, да один обход с уборкой!» «Лучше уж так!» вздохнул я, подавляя в себе желание прикинуться действительно крутым. «Не ищи драк, Андрей! Глянь на меня!» «На мне места живого нет. Иссу кровью». «Ого!» — уважение в глазах парнишки прибавилось. «Прямо кровью! Крутой ты, Сурвирамос! Не зря великое имя получил!» Обреченно махнув рукой, я повторил свой неумелый вопросительный взгляд, и все понявший Андрей торопливо повернулся и повел меня к двери с надписью «Только для персонала». «Табличка, кстати, старая. На русском языке». А значит, либо этими помещениями ведал Росагор, либо ее как раритет откуда-то умыкнули и приделали сюда. Сурверцы ценят любые сувениры из ранней эпохи бункера Хуракан. Особо сильно мы любим слушать истории о том, как протекали первые месяцы и годы после закрытия и блокировки всех выходов убежища. В написанных уже здесь книгах, мемуарах, сухой документалке, приключениях и даже фантастике то и дело мелькают имена крутейших предков, что вовсю строили наше будущее. И к чему все свелось? К психованным девкам шестицветика. Так себе будущее, уже настоящее, мы себе построили. Проведя меня заставленным пластиковыми баками коридором, Андрей первым вышел в переулок, оглянулся. Что-то увидев, едва заметно дернулся и полез в карман, откуда выудил портсигар. Подкурив, прислонился плечом к дверному косяку, сделал глубокую затяжку и сквозь выпущенный дым пробормотал. У выхода на улицу две потлатых суки. «Плохо», — подытожил я и зашарил взглядом по углам, пытаясь найти хоть что-то похожее на оружие. Ранить и убивать никого не хотелось, но в прошлый раз отвертка в руке решила в мою пользу многое, как и моя внезапная злобная решительность. «У нас нигде ничего не валяется», — с недовольством хорошего работника выдохнул Андрей. «Держи». Он протянул назад руку и на его ладони блеснул складной нож. Из тех самых, одобряемых. Одно толстое, крепчайшее лезвие средней длины с зубцами по верхнему краю. И больше ничего, если не считать стальной рукояти. Ценная вещь. Ценная вещь. Прямо ценная. — Дарю, — буднично произнес Андрей. — Обалдел, Сурвер. Я удивленно взглянул на затылок дарителя. — Такой нож не меньше полусотни динера стоит при среднем состоянии. А ты свой вон как сберег. — Не я, Костя, мой старший брат. Выплюнул парнишка и видимую щеку перекривило в спазме. Теперь он в гребнице гниет. Ох, соболезную, все из-за сучьих, шестицветиков, выплюнул Андрей, и в его рычащем голосе уже не слышалось никакой робости. Костя здесь же работал. Эти твари пришли, набухались, начали устраивать беспредел. Костя был старшим смены и попытался их успокоить. Дошло до драки. Эти же сухи сразу хватаются за свои долбанные попрыгунчики и биты. Они его? Да нет. Тут все кончилось парой разбитых носов. Костя же боксер, школа Рассагора, и не пил никогда. Но, стой! Я дернулся и плечо отозвалось жесткой болью. Вспомнил. Костя Румянцев. Он был из нашей спортивной лиги, выступал за шестой уровень, второе место в последнем боксерском. Холесорф. Это же его нашли мертвым тут неподалеку. Нераскрытое убийство. Заявили, что это конфликт, закончившийся случайным убийством. Еще призывали совершившего это вроде как мужика добровольно явиться с повинной, как и подобает настоящему сурверу, Хруакана. «Его убили, соки из шестицветика», — пробормотал Андрей и швырнул окурок, стоящую рядом с дверью, консервную банку. «Я знаю это. Мама знает. Все знают. А сделать ничего не могут». «Они все сильнее», — кивнул я, начиная вспоминать все то, что происходило на шестом уровне в последний год. но проходила почти незамеченным мимо такой тихой серой гниды, как я. «Ты изуродовал одну нехило, как говорят. Спасибо, за это и дарю. А если нож кости воткнется в брюхо той суки, что ударила его по голове сучьей битой, я буду рад вдвойне. Спасибо тебе, Амос!» «Ого!» — пробормотал я, пораженный силой звучащих в его голосе эмоций. «Спасибо и тебе, Андрей. Только не лезь сам на рожон». «А я и не могу». «Я у мамы и Костиной жены с двумя детьми один, считай, кормилец остался. Они хоть и подрабатывают, как могут, но...» «Я понял», — кивнул я, но при этом задумался, почему же он тогда таскал в кармане отточенный нож убитого брата. Ничего не сказав, я осторожно открыл нож, зажал его в ладони для пробы и удовлетворенно кивнул, «Теперь хотя бы не чувствую себя настолько беззащитным». При этом я понимал, что даже против одной умело обращающейся с их долбанными плоскими битами девки я не выстою. Они тренируются постоянно, так что я для них всего лишь кусок еще не отбитого мяса. Сучьи твари ушли влево, а тебе как раз вправо, и там почти темно. Сучи, пробормотал я, и это слово будто согрело мой язык. Сучьи твари. Спасибо, Андрей. И это, не дури. Помни, что ты единственный кормилец и держи себя в руках. Удачи тебе, Амос. Я постою здесь еще минут пять, — ответил Андрей, подкуривая следующую сигарету. Если что, лети сюда. Лети, — скривился я, глядя на едва двигающиеся ноги. Ну да. Затянешься пару раз? Мне протянули тлеющую сигарету. Я уж было протянул руку, бывало и покуривал, хотя настоящей привычки не было. Но внезапно остановился на полпути и покачал головой. Не, не хочу. И правда не хотел. «Удачи!» — прошелестело мне вслед. «Если что, не жалей потлатых сук. Режь свиней!» Меня аж подтолкнуло его полными ярости и боли словами. Похоже, рано или поздно он не выдержит и свершит свою месть. Тем более они, те самые потлатые суки, постоянно заходят в банный комплекс после тренировок. Я даже представил себе, как он открывает дверь ванной комнаты служебным ключом Неслышно входит в полная пара помещения, наклоняется над ванной, где отмокают девушки с откинутыми на бортик головами и закрытыми полотенцами лицами, а затем будничной быстро проводит острым лезвием по первой шее, затем тут же по второй, и краснеющую на глазах воду взбивают голые ноги умирающих. Холесурф. И эта хрень родилась в моей голове? Я ведь не такой. И никогда о таком не думал. Никогда. «Я правильный сурвер, что всегда с уважением относится к...» «Вот же дерьмо!» «Сучи, твари!» — повторил я. «Ха!» Выглянув в нужный коридор, я убедился, что он пуст. Середина ночи как-никак. А ведь Андрей мог бы мне предложить переночевать в банном комплексе в одной из комнат отдыха. О днём улицы полны народу, и никто не сможет напасть в открытую. Почему Андрюша не предложил мне такой вариант?» и почему я сам, тупой отродье, не додумался до этого. Сумев чуть ускориться, я преодолел коридор, свернул в очередной узкий проулок, миновал его и оказался на первой внешней дорожке бегового манежа. Как же хочется сейчас спуститься в бег. Ну да, в моем состоянии, что продолжало меня удивлять. Вжав голову в плечи, держа одну руку в кармане с ножом, а другую стиснув на ручках сумки, может, удастся отмахнуться от биты, Я дошел до своей двери, и первое, что увидел, кучу дерьма у порога и надпись краской на самой двери. Ты сдохнешь, дерьма кусок. Обойдя подарок, я сунул ключ в замочную скважину, и он не влез. Тут же обдало потным огнем паники. Меня аж встряхнуло. Нагнувшись, глянул в скважину и увидел кусок впихнутого туда пластика. Пропихнули, обрезали торчащий конец, чтобы никто не мог достать и ушли. Вот же суки. Сумка упала на пол, нож словно сам раскрылся в моей руке, и кончик лезвия воткнулся в пластик. Надавив на рукоять, как на рычаг, я подцепил долбаную затычку, воткнул нож чуть глубже и надавил сильнее. Отбросив проблему, вставил в замок ключ, повернул и ввалился внутрь, так ни с кем и не повстречавшись. Сначала на кровать упала моя задница, а затем на бок завалился я сам, чувствуя, как глотку заткнула какая-то, Непонятная плотная штука, не дающая мне сделать вдох. Хоть себе в рот нож втыкай в попытке выдернуть кляп паники. Дернувшись, я сумел протолкнуть в себя жалкий глоток воздуха. еще один. А следом вдруг задышал свободно. Да, неровно, да. Нервно и жадно глотая пока еще бесплатную невидимую благость, но все же свободно. Передавленная паникой глотка расслабилась, стонущие от боли ребра снова двигались. Полежав так немного, отойдя от нервной встряски, все же я долбанный трус, вроде как с задатками берсерка, становлюсь смелым и начинаю не только огрызаться, но и кусаться лишь после перенесенных побоев и глумления. Ударь, плюнь в меня, и я тебе глотку вырву. Погрози мне пальчиком издалека, вбей помеху в мой дверной замок, и я жиденько обделаюсь от ужаса. Медленно усевшись, я уже почти не трясущимися пальцами выколупал из бумажного пакетика еще пару таблеток более утоляющего, и принялся их разжевывать, глядя на покрытый грязными разводами пол. Сурверама Самадей, что происходит? Что со мной? Оставим, пока проснувшиеся во мне задатки, плюющего на здравый смысл и на инстинкт самосохранения храбреца. Но какого черта я не валяюсь в коме? или хотя бы просто не лежу под капельницей в больничной палате, пытаясь даже не выздороветь, а не стать вечно улыбающимся дебилом. Почему меня не тошнит? Пара пинков долбанного сержа пришлась мне точно в голову. Меня до сих пор морозом пробирает, когда я вспоминаю тот хруст сначала в голове, когда она приложилась о стену, а потом в шее, когда удар ботинка подбросил мою голову, как футбольный мяч. Меня часто били в детстве, вымещая на мне детскую злость за всякие мелочи жизни. Пару раз меня избивали в темную на улице. Тоже явно просто так. Однажды мне пришлось совсем туго. Получил серьезное сотрясение, когда от шуточного, как потом кричал тот пацан Пинка, я слетел с вершины школьного тренировочного комплекса и с высоты трех метров шарахнулся башкой о покрытие площадки. Я тогда выжил чудом. Было не особо больно даже, но я помню, как немилосердно меня тошнило еще долгое время, а головокружение и сбои в зрении исчезли только через месяц. Где все эти симптомы сейчас? И не то, чтобы их совсем не было, но они почему-то протекают как-то на периферии, что ли. Будто я волевым усилием заставил себя не замечать их. Вот только разве это возможно? Поморщившись, когда разжеванная горькая масса обезбола попала в кровавые ямы в деснах, Поспешно дотянулся до бутылки воды и надолго присосался к ее горлышку. Выпив почти все, я бездумно посидел на кровати, решив, пока не напрягать все же нехило встряхнутую голову. Поняв, что вот-вот снова вырублюсь от слабости и легкой тошноты, наконец-то я поднялся и принялся развешивать выстиранное белье и одежду. Каждый день стирка. Почему? Потому что каждый день драка. Почему? Потому что я не могущий заткнуться, дурак, и. Нет, медленно и четко произнес я, замерев с отстиранными штанами в руках, не поэтому, а потому что эти ублюдки не могут понять, что от меня надо держаться подальше. Я перевел взгляд на пол. Рядом с кроватной ножкой лежал раскрытый сурверский нож, а на столе отвертка: Я просто хочу жить спокойно, жить просто, не прогибаясь, сам и не требуя этого ни от кого. Хочу жить без причинения боли себе или кому-то из вас. Я. «Просто хочу жить! Отвалите, отвалите от меня и моей тупой жизни!» Заглянув в зеркало, я увидел застывшее лицо, щелочки вспухших глаз, кровоподтеки и плотно сжатые челюсти. А еще я увидел лежащие за мной осколки часов на столе. Этого хватило, чтобы сердце снова начало стучать быстрее и злее. Мамины часы разбиты в дребезги. Единственное, считай память о ней, из-за чего случилось это дерьмо. а из-за того, что и суки не хотели стричь свои лишайные сучьи и патлы и к этому же пытались принудить чуть ли не весь шестой уровень. Подумав о том, как по напольному покрытию коридора медленно растекается чья-то кровь, чья, я вздрогнул и продолжил развешивать белье, действуя машинально, и глядя только на свое отражение в зеркале. «Я просто хочу жить спокойно», — пробормотал я, но в моем голосе не слышалась искренности. Скорее в нем звучало что-то мерзкое и злое. «Отстаньте от меня, вы, все, просто отстаньте!» В дверь постучали. Стук был уверенным, громким и крайне бесцеремонным. Так стучат служащие внутренней охраны. Ну или обеспокоенные чем-нибудь соседи. Вот только не припомню таких соседей. Я не отреагировал, продолжая сидеть на кровати и прислушиваясь. Стук повторился и был громче. Вдобавок к нему сквозь дверь... Донеслось уверенное и требовательное. «Внутренняя охрана! Офицер Дуглас Лед! Сурвер Амадей Амос! Открой!» Тяжело поднявшись, я двинулся к двери, прежде чем добрался до нее. Стук раздался еще раз, а следом прилетел и голос. «Амос, не бойся! Бить не буду!» В сытом, уверенном голосе прозвучала нескрываемая усмешка. «Я офицер внутренней охраны и хочу обсудить кое-что!» Звякнула Щеколда. Открыв дверь, я уставился в лицо стоящего у порога офицера Дугласа Леда. Форменный комбес, значки и нашивка, цифра шесть и неприкрытая самоуверенная наглость. «Боятся тебя?» — переспросил я, и мои губы искривились в ответной наглой насмешливой улыбке. «Почему, офицер Лэд? Пусть боится твоя жопа при виде х... начальника. Понял?» Тишина. «Что я только что сказал?» «Эти слова вылетели из моей тупой пасти?» В изумленно округленных глазах офицера колышится мутная пустота. Похоже, мой внезапный словесный пинок не просто сшиб его с привычной позиции, а и отправил куда-то на задворки подсознания. Эта пауза позволила мне разглядеть остальных участников какой-то новой, явно нездоровой ситуации. За спиной Леда переглядывались двое молодых сурверов патрульных а в шаге от них стояли еще двое, мужчина и женщина. И даже в густом сумраке манежа их лица показались мне знакомыми. Понадобилось секунд пять на то, чтобы откопать их лица из запасников памяти. Это родители Сержа Бугрова. У мужчины в руке покачивается небольшой рюкзак, на ее плече висит химическая вечная лампа. Такие горят годами. Судя по оранжевому цвету свечения, лампа почти израсходовала свой ресурс и вскоре угаснет. Активированные однажды они горят, пока могут, прямо как люди. Ясно. Нехорошо улыбнулся я, поднимая раздутое лицо и выставляя его на показ. Никак, а избившим меня Серже бугрови пришли поговорить Хм. Перешедший в себя офицер смущенно кашлянул, поспешно глянул на одного из младших патрульных. А вы вообще кто? Поинтересовался я, демонстративно разглядывая нашивки офицера, указывающие, что его место службы находится хоть и на шестом уровне хуракана, но расположено в противоположной его части. «Грубите представителям власти!» «Все сурверы равны», — напомнил я один из наших постулатов. «Любите бить других сурверов, офицер?» Дёрнувшись, он заглянул в мою комнату, но ничего интересного не увидел. Скользнул взглядом по моим рукам и не заметил сурпада. Но его это не успокоило. Я мог иметь записывающее устройство иного рода. Теперь в его глазах я видел напряженную мысленную работу, наблюдая за ней со странным спокойным интересом. Он допустил оплошность с самого начала и понимал это. Теперь ему надо как-то смягчить произошедшее на тот случай, если я действительно записываю каждое наше слово. На моих кровоточащих губах появилась широкая болезненная улыбка. «Хм, я позволил себе неуместную и даже глупую шутку, Сурви Рамадей», — чётко произнёс неглупый офицер. Не имел намерения оскорбить или принизить. Попытался внести струю некоего веселья и... «Не получилось. Полностью признаю свою вину и раскаиваюсь в произнесенных словах. Прошу прощения, Сурвер Эмадей Амос». «Извинения приняты», — кивнул я и перевел взгляд на родителей Сержа. «Зачем вы пришли? Офицера я напрочь игнорировал, и ему пришлось отступить в сторону, чтобы не выглядеть совсем уж кретином. Реномес этого хищника он себе подпортил. Младшие патрульные все слышали и видели. Их маленький босс и альфа-самец — Только что сплоховал, а затем и прогнулся под какого-то терпилу. И что? А ничего. Плевать я хотел. Кончиком языка, выковыривая завязший между зубов то ли кровавый сгусток, то ли остаток разжеванной таблетки обезболивающего, я выжидающе смотрел на отца и мать Сержа. Они часто приходили в нашу школу по поводу и без. Его отец даже выступал как-то перед нашим классом, расписывая все прелести работы инженера, Пытаясь повысить нашу мотивацию к учебе. И вот он здесь, постаревший, сгорбившийся, с глубокими морщинами и встревоженными глазами. Амос. Он попытался улыбнуться мне, но не получилось. Ну да, трудно улыбаться тому, чье лицо без повода разбито твоим сыном. Привет. Нескладно продолжил он и глянув на настоящую рядом жену заговорил: Серж кругом не прав, а еще он дебил. если не хуже. Полностью согласен, тут все его вина. Ему следовало держать глупый рот на замке и помнить, что школьные дни уже позади. То есть в школе называть меня дыркой от жопы и пинать в спину — это норм. Я молчал, неспешно выуживая из бумажного пакетика таблетку противовоспалительного и глядя не на готовящегося перейти к делу отца Сержа, а на его мать с лампой в дрожащей руке. «Свидетели говорят...» что он мог забить тебя насмерть. Это ужасно. Не так я воспитывал сына. Я ведь душу вложил. Старался научить его всем нашим ценностям и не забывать о взаимоуважении. И до этого дня я считал, что у меня все получилось. И, и честно говоря, я до сих пор так думаю. Понимаешь, у Сержа сейчас очень непростой жизненный этап. Да, мать? Не лады с женой, едва слышно произнесла она. Расходятся они, окончательно прояснил Бугров. Жена подала на развод. Мы думаем, она поторопилась. Пусть даже сын и бывает рисковатый, порой слишком принципиален. Но она могла бы дать ему шанс, ведь он любит ее. В то утро они серьезно поругались. Он опаздывал на работу, спешил и был на нервах. Вспомнив веселое и не слишком чем-нибудь обеспокоенное лицо Сержа, я с трудом сдержал рвущиеся наружу злые слова. К чему? Тут и так все ясно. Да их любимый Сержик, не прав, напортачил повсюду. Но ведь это не повод ломать ему судьбу, верно? Ему грозит серьезное наказание. Все его теперь считают чуть ли не монстром, разбивающим людям головы. Ваш сын с размаху пинал меня в голову тяжелым рабочим ботинком, напомнил я бесцветным голосом. Старший Бугров лишь моргнул, вяло шевельнул губами, а вот жена его съежилась как от удара, на миг отвернулась, не в силах выдержать моего взгляда. Ясно. Поморщившись от горечи разжеванного лекарства, я хрипло велел. Включите запись. Ты запись, включите, повторил я и сам удивился тому, насколько властно прозвучал мой голос. На сурфпаде, поспешно выуженном из внутреннего кармана добротной рабочей куртки, зажегся красный квадрат, и я заговорил. Я, сурверомодей Амас, считаю Сержа Бугрова действительно неплохим парнем. Он не жестокий, он просто тупой, он эгоист и не замечает ничьих обид и трудностей, кроме своих собственных. Но он не жестокий, нет. Я верю, что в то утро у него просто не задался день. Я официально заявляю, что не имею никаких претензий к Сурверу, Сержу, Бугрову, за случившееся. Меня никто не принуждает к моим словам, хотя я никак не могу понять, зачем для беседы ко мне сюда заявился еще и офицер Дуглас Лед, что нагло... тараванил в мою дверь и кричал, что не будет меня бить. Поперхнувшийся слюной офицер закашлялся, сгибаясь пополам. Пришлось повысить голос, чтобы пересилить его хриплое карканье. «Прошу справедливый сурверский суд быть помягче к Сержу Бугрову. Повторю, он не жестокий и не злой. Он просто тупой. И даже в свои 25 лет не понимает, что нельзя даже в шутку оскорблять других людей. Да». «Он просто тупой!» «На этом сурвер Ама Самодей закончил говорить под запись. Отбой!» Красный квадрат погас не сразу, а когда погас, я добавил. «На суд я не пойду. Имею на это право. Ничего другого я не скажу. И того же самого, но без упоминания офицера Леда, я повторять не стану. Мою просьбу о смягчении наказания вашему сыну вы получили». Содержимое того рюкзака мне тоже не интересно. мы закончили. Оглядев стоящих полукругом у моей двери сурверов, я коротко кивнул и сделал шаг назад, возвращаясь в комнату. Напоминая об уважении личного пространства. «Не стучите, не досаждайте мне!» Говоря это, я взглянул в пустой угол рядом с дверью. Там ничего не было, но стоящие по другую сторону двери этого видеть не могли. И вновь еще раз я закрыл дверь, а следом запер замок и не забыл про щеколду. Вернувшись к кровати, я улегся, поставил на грудь банку со сладкими кабачками и прямо пальцами, доставая вкуснятину, принялся есть, не переставая внимательно вслушиваться. Там снаружи вскинулся было резкий голос офицера, но тут же угас, а затем общий бубнеж немедленно удалился в сторону ведущих от манежа коридоров. Когда же кончится уже эта ночь? Тяжело вздохнув, я продолжил впихивать в себя вкусные кабачки, слышал, что в древние довоенные времена они были великой редкостью, тогда как других овощей было всегда в избытке, и мысленно составлял список тех, кого успел зацепить своими словами и делами. А список не маленький такой получается настолько не маленький, что следующий вопрос напрашивается само собой, как скоро меня изобьют снова. И выдержит ли моя начавшая болеть голова?